Гром 8. Город Еще пару десятилетий назад, в конце 70-х, военные теоретики покрутили бы пальцем у виска, если бы им сказали, что можно силами небольшой группы флотского спецназа в два экипажа зачистить город, в котором не меньше 30 тысяч жителей. Раньше активные действия любых родов войск вообще сопровождались почти неизбежными потерями. Существовали даже нормы потерь на те или иные операции. Последней по-настоящему контактной операцией стал Бейрут, после чего была принята программа развития вооруженных сил империи, которую некоторые называли «больше никогда». Впервые была поставлена задача Многие операции, особенно против слабовооруженных инсургентов, проводить без потерь вообще. Офицерам, которые считали ниже своей чести, вызвать артиллерию и авиацию для поддержки против всяких маргиналов, жестко объяснили, что невыполнение новой директивы будет караться увольнением от должности и переводом в тыл. Считать портянки. Кто-то согласился. Тот ушел к казакам, те воевали по старинке, и возможностей поазардовать там было до черта. Громовержец, которых в ВВС империи было уже сорок штук, ангелом ада парил над спящим городом, проводя разведку и выбирая цели. Это была одна из новых машин, только три года назад вступившая в строй. Ее отличием от машин прежнего поколения был полный отказ от калибра 12,7, Только 30 миллиметровые пушки, одна из которых была двуствольной, а вторая шестиствольной, от противотанкового штурмовика и оборудования разведки. Теперь она была не только усовершенствованным, но и совместимым с терминалами разведки, которые были внизу, у пехоты. Соответственно, громовержец мог не только наносить удары, но и вести разведку, обмениваясь информацией с пехотой. Громовержцы вообще были приданы самым ценным самолетом фронтовой авиации, и их до конца седьмого финансового года заказали еще десять единиц, частично заменяя ими более уязвимые боевые вертолеты, как средство непосредственной поддержки пехоты. Боевые вертолеты оставались на вооружении, но переделывались исключительно под узкую роль ⁇ охотников за бронетехникой. «Город вымер, что ли?» — мрачно проронил оператор наведения, наблюдая за обстановкой внизу. Работа оператора систем наведения теперь упрощалась. Самолет, благодаря новой системе управления огнем, мог запоминать и сопровождать одновременно сто целей, классифицируя их по признаку опасности, причем их нахождение накладывалось не на карту, как раньше, а прямо на изображение местности под самолетом. Дружественные силы обозначались условными точками синего цвета, силы противника — красными. Оператор, орудуя джойстиком, подводил курсор цели, нажимал на кнопку команды «Запомнить», после чего система сама пыталась опознать тип цели, сравнивая имеющиеся изображение с банком данных. Если это не удавалось сделать, оператор присваивал тип цели принудительно. Признак Свой чужой вводил только оператор вручную. Самостоятельно определять принадлежность цели самолету не доверяли. А город и в самом деле казался вымершим. Это был город нефтяников и газовиков. Благодаря тому, что он находился на острове, здесь разрешался любой харам, Из тех, которые запрещались на большой земле, в том числе Кабаре и Увы, дома терпимости. Здесь же были построены два отеля, но успехом они совершенно не пользовались и не мудрено. Рядом проходили танкеры. В Персидский залив сбрасывали балластную воду из нефтяных танков, конечно, с остатками нефти. Но и какой может быть отдых на черном от нефти песке, который мывает вода, переливающаяся всеми цветами радуги? «Три на пять!» «Вооруженный автомобиль», — сказал офицер, задачу которого входила разведка целей и передача информации офицеру управления огнем и разведывательным группам. Для удобства экран был разделен к шахматной доска на квадраты, чтобы можно было быстро объяснить, где что находится. Поэтому переговоры на борту громовержца сильно напоминали разговор шахматистов или шашистов над клетчатой доской. «Есть!» Статус — враг. На ползущей по экрану панораме появился еще один условный красный значок. — Куда все делись? — вдруг спросил офицер управления огнем. — В смысле? — Ну, лето же. Должны быть люди. Город словно вымер. — Но распят. Может, прошли полный круг. Все отметили. Что проявится за Гасим по мере необходимости? Офицер управления огнем щелкнул по микрофону, закрепленному на горле, чтобы были свободны руки, привлекая внимание. «Управление огнем!» «Первичную разведку провел. Готов к работе!» «Кабина? Санкций нет. Повторяю, санкций нет. Уходим на второй круг. Проведите повторную разведку». «Управление огнем!» «Принял». Картинка вышла за пределы города, Потянулась нищая, почти голая, необрабатываемая земля. Линия вышек ЛЭП. На одной из вышек мигал синий квадрат, показывая местоположение снайпера дружественных войск. «Вызовем». Офицер разведки переключил связь на внешний закрытый канал. «Снайпер группа 1. Как принимаете?» «Принимаю отчетливо. Назовитесь». «Гром над вами. Вопрос. Наблюдаете активность о на цели?» «Один, четыре. Положительно. Три группы на крышах наблюдения. Прошу оставить их мне». «Гром. Принято. Нас беспокоит обстановка. Отсутствие активности на цели. Город как будто вымер. Вопрос. Что-то наблюдаете подозрительное?» «Один, четыре. Ответ отрицательный. Вам сверху виднее?» «Гром. Понял. Спасибо. Конец связи». Офицеры разведки и управления огнем переглянулись. «Возьми один квадрат и пропаши его на максимальном увеличении», — сказал офицер управления огнем. «Не нравится мне это». Работа была прервана, так толком не начавшись. «Кабина. Есть санкция на уничтожение всех разведанных целей. Подтвердите». «Управление огнем. Санкцию подтверждаю. Прошу сместиться немного влево». «Кабина. Принял. Вхожу в вираж». Картинка на экране дрогнула. отошла в сторону. Пошла работа. Офицер разведки смотрел на индикатор в верхней части экрана. Там фиксировалось поражение целей. Цифра уменьшалась. Кто-то уничтожал уже разведанные цели. Система это отслеживала, чтобы не наносить повторного удара. Время нам. Перезарядка. Кабина. Доложите готовность. Перезарядка. Индикаторы на зеленом Питание на орудие подано. Кабина. Отказов нет. На этом самолете, только что сошедшим со стапелей, вместо полуавтоматической системы минометного калибра 120 мм, была установлена старая, добрая 125 миллиметровая пушка с удлиненным стволом. Она питалась новейшими, пока еще никуда кроме громовержцев, не поступавшими снарядами, Со сгорающими гильзами. Это упрощало перезарядку пушки и снимало проблему с израсходованными гильзами. Система сама опознала наиболее опасную цель ей был Ама, с установленной в кузове с паркой калибра 37 мм, единственная цель, которая теоретически могла нанести ущерб громоверцу. Бухнула пушка, самолет чуть вздрогнул, и на том месте крана, где только что зловеще мерцал, треугольник значка «Зенитная установка», стало расплываться белое, бесформенное облако разрыва. Есть. Заработали обе пушки. При разведанных целях канониру теперь уже не приходилось каждый раз наводить пушку на цель. Система сама выбирала цель. Канонир нажимал красную кнопку, и цель уничтожалась оружием, которое опять-таки выбирала автоматика, исходя из типа целей. Остатка боезапаса на орудиях Нагрева стволов и множество других параметров. Пулемет на автомобиле. Палец жмет красную кнопку. На экране на мгновение появляется светлая линия трассеры. И автомобиль взрывается, разлетаясь на куски. Огонь на экране кажется белым пятном. Костер. Около костра люди с оружием. Очередь. И все расплескивается, как будто балующийся мальчишка бросил камень весеннюю лужу. Только белые искры в разные стороны разлетаются. Подозрительная активность на крыше высотного здания. Этот город вообще не похож ни на что другое. Скопище современных зданий посреди голой, нищей земли. Некоторые из них даже можно причислить к небоскребам. Очередь. И то, что система опознала как крупнокалиберный пулемет, неосторожно выставленный на крыше, летит вниз вместе с кусками бетона и обслугой. А вот нечего пытаться охотиться на вертолеты. Внимание! Центральная и прилегающие Три-четыре по вертикали. Новые засветки. Там уже люди, много людей, враждебных, стреляют наугад в темное небо. И это не русская территория. У Шахен-Шаха никогда не было таких самолетов, и они не знают, что громовержец так не достать. Когда этот самолет над тобой, остается только бежать. Вспышками засверкали небоскребы, два двадцатиэтажных здания, построенных у самой воды на общем основании. Так вот в чем дело. Они ожидали появления вертолетов и поставили на верхних этажах несколько пулеметов. Сейчас... Они лихорадочно пробивали выстрелами стеклянные панели повышенной прочности, которыми были облицованы эти здания, чтобы получить какой-то сектор обстрела. Заранее панели не сняли, опасались выдать себя. О, один голос подал, а вспышка-то, вспышка. Не иначе четырнадцать с половиной до шака. Или пятнадцать. Кажется, в армии шах шаха такой калибр был. Серьезная штука. Ночной прицел на таком расстоянии не брал. Снайпер быстро снял его, пробил дистанцию для огневых точек дальномером 2-300. Почти на пределе для этого патрона. Примерно я прикинул поправки в уме, он прицелился на пять человеческих ростов выше пульсирующего пламени, змея зигзагами плывущая по темной стоящей воде лесного озера. Орлан, парящий над водной гладью в поисках неостороженной добычи. Пуля легла чуть ниже. Искорка сверкнула на темной поверхности стеклянной панели. Снайпер прицелился на шесть человеческих ростов выше. Снова нажал спуск. Потом, только дождавшись, пока винтовка успокоится, еще раз. Злобный огонек в темном прогале последнего этажа погас. Он прицелился еще раз, сделал три выстрела один за другим и погасил соседний огонек. И тут что-то ударило его со свирепой силой атакующего кабана в грудь, так что он задохнулся от боли, выпустил винтовку. Та не упала вниз, а повисла. Рот стремительно наполнялся чем-то теплым, соленым. Сокол, стремительно пикирующий нанесущегося во весь опор по степи зайца. Увы, и соколы могут промахнуться, а промахиваются они только один раз. Огненный столб разрыва, осколочно фугасового снарядов встал в самом начале главной улицы города. А потом 30 миллиметровые осколочно и снаряды перепахали всю улицу вместе с брошенными машинами, Мечущимися, стреляющими во все стороны, боевиками. Увы, но одна пуля, пущенная из пулемета наугад, в темную враждебную ночь, все же нашла свою цель, пролетев целый километр. Как воевать совсем без потерь, еще никто не придумал. Офицер управления огнем смотрел на экран на растерзанный по его воле город, на горящие во многих местах пожары, на перемешанные с асфальтом человеческие останки на главной улице, на воронке от главного калибра. Не сказать, чтобы это ему нравилось, но еще меньше приятного видеть сгоревшую колонну, попавшую в засаду в горном дефиле. Он пришел в ВВС с земли и знал, как это все выглядит. Раз посмотришь, и рыцарские предрассудки напрочь отмирают. Пусть лучше гибнут чужие солдаты, чем свои. Группа 1. Можете продвигаться вперед. Город зачищен. Гром. Принято. Вопрос. Вы прикроете нас? Группа 1. Положительно. Мы останемся и прикроем вас. Обозначьте цель, и мы ее уничтожим. Гром. Спасибо. Проведя перекличку по связи, командир первой группы понял, что оставленный у них за спиной снайпер не отвечает. Попытались рассмотреть точку через прибор ночного видения, и то, что увидели, не понравилось. Отправив двоих проверить, жив ли еще четвертый, и если жив, то оказать ему помощь, командир группы приказал остальным членам группы выдвигаться в город. Город был страшен, особенно его главная и основная улица. Все здания остались целыми, в них могла затаиться опасность, а вот улица вся перепахана. В самом ее начале Канониры с самолета положили осколочно-фугасный снаряд, оставивший на асфальте воронку и перекрывший путь из города тем, кто мог бы попытаться из него выбраться. А потом прошлись по всей длине улицы 30-миллиметровыми осколочно-фугасными. Разбито все. Машины, асфальт, люди. Люди, те, кто выскочил на улицу в поисках опасности, были большей частью разорваны на куски. Все это... Искореженные машины, разрытый асфальт, вонь, неровности под ногами, какие-то твердые, будто камни, какие-то пружинищие. На каких-то можно было поскользнуться. Все это могло выбить из строя и очень хорошо подготовленного, много чего повидавшего человека. Не выдержал командир. Лица у всех были замотаны шемахами, арабскими платками. Он достал на свой платок. Щедро полил его спиртом из маленькой фляжки, какую выдавали на каждое задание, а по возвращении выливали, потому что пить, выданное таким образом, было дурной приметой. Сунул себе под нос. Остальные поспешно последовали его примеру. Разбиться пары, проверить здание. Хрустящее стекло под ногами. Отболезки на стенах, пламя пожаров, следы от пуль, с неба этого не видно. Весь город просто кажется вымершим, а вот вблизи все видно отлично. Среды от пуль и с зданий и внутри. Но ни одного трупа. Группы из двух человек, каждая прикрывая одна другую, осторожно поднимаются этаж за этажом вверх. Везде выбитые двери, где-то выломанные, где-то через двери стреляли, но ни одной целой. Во многих помещениях А постоянно здесь никто не жил, здесь были только офисы, гостиницы и инфраструктура для туристов и дежурных смен на нефтеперерабатывающем заводе. Следы от пуль и на стенах, и на мебели. И кровь. Она во многих помещениях. Следы крови не только на полу, но и на стенах. Такое ощущение, что сам сатана развлекался здесь не меньше. Осколки, выбитые взрывами стекол... Лежат на ступенях, на уже подсохшей крови, а когда-то ее было здесь много. Когда грохот взрывов уже утихает, становится слышен другой звук, неумолченный и надоедающий. «Мухи!» Один из офицеров решился доложить. «Один-девять. Наблюдая многочисленные следы крови, кровь вся высохла, ни одной живой души. По-моему, здесь уже нет никого живых». Один главный, всем наружу, продвигаемся по улицам. У зданий близнецов их обстреляли из нескольких стволов. Сверху, с этажей здания, но они к чему-то подобному были готовы. Не могло все идти гладко, до конца, и последний защитников этой части острова, увидев перебегающие в темноте фигурки бойцов, решили пострелять. Но они не учли того, что у спецназа имелись прицелы-термовизоры, которые могли видеть даже сквозь стены, а вот у боевиков не было ничего, кроме старых автоматов. Залп из носовой 30 миллиметровой пушки и громоверца окончательно убедил боевиков, что они совершили глупость. Двое из бойцов были ранены. Один из них довольно тяжело, их затащили внутрь. Командир группы один доложил о ситуации и получил приказ выдвигаться на крышу одного из зданий и дать оттуда сигнал, после чего их снимут прямо с крыши вертолетами. Задание посчитали выполненным, потому что для сплошной зачистки территории нужны части морской пехоты, спецназу для сплошных зачисток не приспособлен и делать этого не должен. Света в здании не было, дото да были растяжки, хорошо заметные приборы ночного видения. Сняв две из них, они продвинулись к лифтам, надеясь там же найти и лестницы, которых в этом здании не могло не быть. Уже у самых лифтов один из спецназовцев отсигналил опасность, и группа рассыпалась, ощетинившись стволами во все стороны. Командир группы встал на колено рядом с целящимся куда-то бойцом. — Что? — Вместо ответа боец передал винтовку, на которой был установлен тепловизор. Показал пальцем, куда надо смотреть. Командир вскинул винтовку, ожидая увидеть светлый силуэт, притаившегося за дверью или стеной противника. Но вместо этого он увидел. Пресвятой Бог! Даже у опытного, много повидавшего офицера, волосы встали дыбом, а за шиворот будто сунули кусок льда. За дверью кто-то был. Но он был не теплее, а чуть холоднее окружающей поверхности. И находился он в странной позе, чем-то это походило на знаменитый рисунок человека Леонардо да Винчи. Это не двигалось, но понять, живо оно или нет, было невозможно. На автомате, помимо тепловизора, был установлен подстольный модуль 12-го калибра. Командир группы прицелился и трижды раз за разом нажал на спуск. На модуле имелась утка «Утконос», формирующая широкую полосу с разлетом картечи по горизонтали. Три выстрела один за другим. Едва не раскололи дверь, за которой было это пополам. Затем офицер, не пуская автомата, приблизился, столом толкнул дверь, готовая скочить в сторону. Господи! На обратной стороне двери был человек. Вернее, то, что осталось от человека. Его распяли. Командир группы сглотнул слюну, вздохнул и пожалел об этом. Жуткая смесь остатков спирта с платка, которым он закрыл нос, и запаха разложения едва не вывернула его наизнанку. Это был первый труп гражданского, который они здесь нашли. — За тобой отряд. Раскисать ты не имеешь права. Со стороны вестибюля раздался шум. Обернувшись, нервы были на пределе, он дошел до того, что положил палец на спусковой крючок, не видя цели, и увидел тех, кого он послал за четвертым. Один нес четвертого на плечах, второй прикрывал их, а за спиной у него была снайперская винтовка четвертого. Двухсотый? Этого только не хватало. Начинаем движение по лестнице. Три человека в авангард вперед. Трое раз их обстреляли на девятнадцатом. Там еще затаились живые террористы, духи. Они так и не поняли, что русские могут видеть сквозь тьму. Их было несколько человек, но проиграли и они. Головной дозор «Авангард» поднимался по лестнице. Она была достаточно широкой потому что таковы пожарные правила. Пожарная лестница должна быть такой ширины, чтобы пропускала двух людей с носилками. Первым делом они увидели растяжку. Тонкая, едва заметная нить, но все же видимая в ночном прицеле. Снимать ее здесь не стали, некогда было. Да и опасно. Ловушка могла быть сюрпризом. Поэтому один из бойцов авангарда достал небольшой баллончик и прямо там, где была растяжка, провел на стене длинную черту распылителем. Это была специальная краска, нарисованные ею знаки можно было видеть только в прибор ночного видения, и она входила в снаряжение каждого солдата. В русской армии существовал целый язык условных пометок, а то, что не входило в этот язык, можно было написать просто словами. И только идущий первым перешагнул растяжку, как откуда-то выкатилась граната, запрыгала по ступеням. Первый спас всех, кто шел следом за ним. Он прыгнул, сбег всех с ног, и они покатились по ступенькам до следующей лестничной площадки. Проволока, которую они заметили, оказалась прикрепленной не к гранате, а к направленного действия с гранатным четырехсекундным запалом. Тот, кто шел по лестнице, за эти четыре секунды успел бы подняться как раз под удар. И шедший за ним тоже. Но они лежали, мина и граната взорвались одновременно, но осколки мины и большая часть осколков гранаты прошла выше, а оставшиеся принял первый. Тот, кто шел третьим, оказался внизу и упал так неудачно, что сломал руку. А вдобавок ко всему этому через стену Разнося внутреннюю непрочную перегородку в хлам, ударил крупнокалиберный пулемет. Второй, так и не поняв, почему первый вдруг повернулся и прыгнул на него, ведь он не видел гранату, оказался единственным, кто не пострадал в этой ситуации. Ну и действовать следовало незамедлительно. Следом могла прилететь еще граната, а то и не одна. Высвободившись, он с колена дал очередь вверх, только для того, чтобы не допустить Прорыва скрывающихся на этаже боевиков на лестницу, где они добили бы всех троих и заняли выгоду позицию для дальнейшего отражения атаки. Снизу, громко топая, поднимались несколько человек. Подмога. «Это я», — сказал второй по-русски, чтобы не словить пулю ненароком. Пулемет наверху замолк. Один было дернулся, второй остановил его. «Может быть, там, наверху, на это и рассчитывать». Третий ушел вниз сам. Там ему начали накладывать шину на руку. Разбираться пока с этим было некогда. Санитар и еще один боец стащили первого в относительно безопасное место. Санитар приложил руку к шее. Жив. Один из бойцов достал гранату, затем еще одну, выдернул одну за другой чеки. И в этот самый момент пулемет на очередь... Ударила по двери на пожарную лестницу 18 этажа, сбивая с ног еще одного из спецназовцев. Это было все, чего добились боевики. разделенные спецы выбили дверь на 18 этаж, навстречу автоматному и пулеметному огоню забросили гранату-вспышку, а потом рванули внутрь, зачищая 18 этаж. Это здание построили по каркасной технологии. Все внутренние перегородки были легкими, и термооптический прицел брал их на раз. Боевиков было трое, двоих, в том числе пулеметчика, истребили в коридоре, еще одного в комнате, куда он забежал, пытаясь спастись. Нашли и лаз, которым пользовались террористы. Несколько этажей было пробито насквозь, и висел трос, чтобы перемещаться с этажа на этаж, минуя лестницы. Запас удачи у террористов кончился, они попытались бросить гранату, но та упала на этажи ниже, а при следующей попытке погиб метатель гранат. Зато несколько гранат спецназовцев, заброшенных как в баскетбольное кольцо, оказались весьма кстати. Это отвлекло террористов и позволило другой группе прорваться по лестнице вверх и атаковать. Атаковали без промедления. Просто забросали гранатами. Потом прошли дальше. Уже с тремя тяжело ранеными и одним двухсотым, в ближний бой всего за один этаж, здание удвоил потери. На ней поднялись на последний двадцатый этаж. Потом разминировав лестницу на крышу. Уже светало, на горизонте занималась заря. С той стороны было Нагорье, и горный хребет словно подсвечивался снизу. Это выглядело, как будто у гор появилась корона или нимбы. Совершенно потрясающе! На севере, там, где находилась воинская часть, шумели вертолетные турбины, едва заметно мерцали огоньки, шло десантирование морской пехоты на ВПП воинской части, северо-восточнее. На территории нефтеперерабатывающего завода шел бой. Даже не бой, а перестрелка. Потом гул вертолетных винтов стал приближаться к ними, и командир группы понял, что это за ними. Достав шашку с зеленым дымом, он нагляделся. — Убрать вон те антенны, живо! — приказал он. — Конечно, вряд ли такие антенны доставят проблемы при посадке, но береженого Бог бережет. Сикорский 59, флотский транспортно-десантный вертолет, приблизился к ним, завис над самим зданием, еще один завис выше и правее, готовый прикрыть огнем. Место в вертолете было впритык, даже с небольшим перегрузом. Первым делом на лебедке подняли раненых и тело убитого, потом поднялись сами. Вопреки требованиям устава десантный отсек был пустым. Не было выпускающего, не было пулеметчиков. Видимо, при высадке на воинскую часть десантировали всех. Командир группы нашел свисающее справа у откидного сиденья пулеметчика переговорного устройства внутренней связи с наушниками, подключился. «Как прошла высадка?» «Нормально. Высадились. Там сопротивления совсем не было», ответил второй пилот. «Вас куда?» «Нас домой». «Домой? Далеко?» «Тогда до Колчака». «Добро. Готовы?» «Готовы. За пулемет встань на всякий случай». «Пулемет принял». Светало. Был тот самый момент, когда солнце за горами уже вошло в силу, а здесь еще царила какая-то серая хмарь, покрывающая весь мир в последнем мгновение ночи. До земли росли, причудливо изеваясь тени, Явный признак нового дня. Вертолетчик так и не стал поднимать машину выше, чем было. Вместо этого они понеслись над самой землей на северо-запад, навстречу крейсирующей в заливе эскадры, словно убегая от солнца, от наступающего широким фронтом дня. Командир группы так и сидел за пулеметом. Двери закрыли, но у пулеметчика оставался обзор. Потому-то он не увидел все это. Увидел и не поверил своим глазам. «Стой!» — зарал он словно извозчику, потому что уставные команды разом вылетели из его головы. «Подай назад!» «Что?» «Назад, говорю!» Вертолет нырнул к земле, вернее, уже к воде. «Опасность? Где?» «Отрицательно! Просто развернись и пройди тем же маршрутом!» «Зачем?» «Надо! Когда скажу, зависни!» Вертолет начал разворачиваться На миг мелькнул идущий проливом супертанкер. Они шли почти на уровне его рубки. Потом они снова развернулись со встречу разгорающемуся дню. — Ниже и медленнее. — Давай. — Ниже не могу, опасно. — Тогда иди, как идешь. Приближалась береговая черта. Офицер, в глаза, всматривался в берег, боясь увидеть то, что он заметил мельком, боясь осознать увиденное. — Медленнее, медленнее. Все было на месте. У самого берега в мутной нефтяной жиже, прибитые волнением от проходящих танкеров, на поверхности покачивались тела. Убитые люди. Их сбросили в воду, но не рассчитали, что волнения здесь постоянные, к берегу от проходящих танкеров и большую часть сброшенных в воду волнами прибьет к берегу. -о -о — пилот тоже заметил происходящее — Офицер-командир группы, он был майором, вот-вот должен был получить подполковника, да более сжал рукоять пулемета. Он не был злым или жестоким человеком, он просто выполнял приказы и старался выполнять их как можно лучше. Он не творил зла, если этого не требовала обстановка, да и не является злом действия, направленные на защиту своей стороны. Если бы ему, к примеру, предложили поучаствовать в расстреле, он с негодованием отказался бы, несмотря на то, что в боевой обстановке готов был стрелять в противника и убивать его. Но сейчас он хотел именно этого, расстрелов. Им сказали, что они должны обеспечить безопасность своей страны и освободить персидский народ от гнета агрессивной религиозной тирании. Но он был не глупым человеком и понимал, что происходящее в Персии массовые расправы, переполненные стадионы, где расстреливают из пулеметов, кровавый религиозный фанатизм, невозможно без благожелательного согласия большинства населения. Но сейчас он понял, что если уничтожить это большинство, уничтожить всех поголовно, За то, что они сделали или намереваются сделать, тоже будет справедливо. Потому что за то, что он видел, за сотни трупов, качающихся на воде, должны ответить все. И никому не может быть прощения. Группа 2 и часть группы 3. Завод. Серодымное копье реактивной гранаты вытянулось от проходной завода к головному бронетранспортеру, но ушло много выше. Возможно, потому что за миг до этого сидевшие на броне стрелки обрушили на комплекс проходной шквал огня. Забухала 30 миллиметровая пушка, очень мощное и точное оружие, позволяющее с расстояния в пару километров попасть в отдельно стоящего человека. Здание проходной. Довольно массивные, из солидных бетонных блоков. Огуталось искрами, дымом. А потом что-то бухнуло и из окон преснуло пламенем. Засвистели, защелкали пули. Боевики были и в самом комплексе. Отставить! Стоп! Укрыться за броней! Снайперам начать работу! Бронетранспортеры остановились один недалеко от другого. Бойцы посыпались с брони, прикрываясь ею от пули. Огонь только по видимым целям. Пули били по броне, с одного из резервуаров работал пулемет. Бабахнула короткой очередью автоматическая пушка. Просверкнула, вспыхнула именно там, где только что зло мерцал огонек пулемета. Отставить, угроза взрыва! Территория нефтеперерабатывающего комплекса. Здесь нельзя действовать громовержцу. Здесь вообще нельзя применять тяжелое вооружение, и даже от легкого может вспыхнуть пожар. Определенную свободу действий имеют только снайперы. Бухнула винтовка, потом еще раз. И там человек десять оторвался от прицела снайпер, как минимум. Пока не будет непосредственной опасности, они не высунутся. Гранатометы? А как без них? Командир принял решение. Группа Слушай мою команду. Снайперы поддерживают огнем отсюда, а остальные под прикрытием брони выдвигаются к комплексу и уничтожают противника в ближнем бою. Стрелять только по ясно видимой цели. Трассирующие патроны не использовать. Первыми под раздачу попадут бронетранспортеры. Это не тяжелые, обвешанные решетками монстры, способные выдержать многоблочную кумулятивную гранату. Это гости из 70-х. Тогда казалось, что не за горами большая война и защищенность приносили в жертву мобильности. Основной функцией бронетранспортера считалась доставка пехотных подразделений к полю боя. Какие фугасы? Какие гранаты? Да разве успеет отступающий противник заминировать дороги фугасами? Да мы его! А война пришла но не такая, как предполагали. Страшная и грязная. А эти бронетранспортеры, у них лобовая броня едва выдерживает дошака, а борт можно проткнуть даже современным бронебойным патроном снайперской винтовки. Потом, как подожгут броню, хана придет и остальным. Это террористы могут вить и шквальным огнем во комплекса. Это террористы могут применять противотанковые гранатометы, а им следует выверять каждый выстрел. И выхода и иного тоже нет. Вперед! Бронетранспортеры поползли вперед на малом, самом малом газу, прикрывая своим стальным телом бегущих спецназовцев, как обычную пехоту. По ним стреляли, но пока так, чтобы обозначить присутствие, пока за них всерьез не брались». Первый бронетранспортер только начал разворачиваться на 90 градусов, въезжая на ведущий прямиком комплексу дорогу, как позади бухнула винтовка. Минус гранатометчик, — доложил один из снайперов. В этот момент все поверили, что, может быть, обойдется, может быть, снайперы все же прикроют их, не дадут прицельно стрелять по броне, и они сумеют сблизиться с противником, ворвутся в периметр, — А там уже инициатива перейдет к ним, потому что в ближнем бою равных им здесь нет. За спиной снова бухнулись с интервалом долю секунды еще две снайперские винтовки. Бронетранспортер стальным жуком упрямо пер вперед. Они бежали за ним, пригнувшись, их обдавало горячим солярным выхлопом, и они думали, что вот-вот, и все, они прорвутся. Не получилось. Как только головной бронетранспортер поравнялся с разрушенным зданием КПП, оно моментально исчезло. Больше сотни килограммов тортило, моментально превратившись в облако раскаленных газов, двигающийся со скоростью, превышающей скорость звука, смели и опрокинули головной бронетранспортер и тех, кто за ним прятался. Второй бронетранспортер устоял, Но живых почти не осталось и там, слишком сильно ударила взрывная волна. Ошибка. Когда, опасая взрывоемкости с продуктами нефтепереработки и самое опасное с попутным газом, решили штурмовать завод только наземными силами, без авиационного компонента, используя специальные хорошо подготовленные отряды глубинной разведки, как пехоту, обошлась предельно дорого. В 17 убитых. Но и боевикам торжествовать не пришлось. Тем, кого не уничтожили снайперы, жить оставалось недолго. Два вооруженных вертолета, прикрывавших высадку десанта на лет, на поле, без команды пошли в сторону завода. Это были черные акулы В-80, почти несбиваемые летающие танки, вооруженные 30 миллиметровыми пушками от боевой машины пехоты. Встреченные огнем и даже гранатометными выстрелами, они не уклонились, вошли в атаку и точным огнем пушек. За несколько минут подавили все цели, какие там были, вызвав несколько очагов пожаров, два сильных, но взрыв так и не произошел. Задача была выполнена, остров зачищен. Вот только погибших уже не вернуть...